туз крестей. 8 часов вечера. Поскольку все молчали, Грушин продолжил. «Господа, я так понял, что признание никто из вас делать не собирается? А покончить жизнь самоубийством?» «Много чести», — фыркнула Инга. «А троиться, чтобы потешить твое самолюбие? Есть и другой способ», — загадочно сказал Грушин, «выйти с честью из этого поединка». «Что? Еще один сюрприз», брачно усмехнулся Артем, вновь опускаясь на стул, и потянулся к графину с водкой. У меня твоих сюрпризов мороз по коже. С минуты на минуту сюда придет следователь. Рука Артема дрогнула. Рюмка переполнилась. Водка пролилась на скатерть, и Реутов выругался. Черт! Грушин, ты скотина! Нет! вскочила Кира, опрокинув при этом бокал с минеральной водой. Ее балахон моментально намок. Сядь же, сядь! Дернула ее за руков Прасковья Федоровна. Безмолвная Кира, бледная как смерть, опустилась обратно на стул. Следователь? – удивлённо переспросил Валентин. «Ментов нам только не хватало», – пробормотал Сид. Инга сидела не жива, не мертва. «Я не договорил», – заметил Грушин. «Да, я наведался в городскую прокуратуру и нашёл там замечательного человека. Майор юстиции Колобанов Андрей Алексеевич». «Нет», – простонала Кира. Он отнёсся ко мне с пониманием. Сказал, что слишком много развёлось шантажистов. Пора устроить показательный процесс. Кончать жизнь самоубийством никто из вас не хочет. «А как насчет добровольного признания, чтобы скостить срок?» И Грушин взглянул на часы, висевшие на стене. «Без пяти минут восемь. Ровно в двадцать ноль-ноль он должен подъехать к дому. Я полагал, что к восьми успею изложить вам свою позицию. Мне пора спуститься и встретить гостя. А вы пока все обдумайте. Есть шанс уладить дело миром». И взяв подсвечник, Грушин удалился. «Уф!» «Даже дышать стало легче», – заметила Инга после паузы. «Я остался только ради тебя. Нагнувшись к ней, еле слышно сказал Артем. «Не могу же я оставить тебя здесь вместе с этим маньяком. Но ты... Почему ты не выразила желание уйти, Инга? Я...» Она судорожно схватила со стола пустой бокал. «Налей мне шампанского. Я не знал, что ты так много пьешь. Ты многого про меня не знаешь, Артем». Инга тихонько всхлипнула. «Давайте свяжем этого ненормального и сдадим в психушку», предложил Сид. «Сейчас сюда придет следователь». Сейчас сюда придет, как заведенная повторяла несколько раз Кира. «А чего ты так боишься?» – с подозрением спросила Просковья Федоровна. «Лично я происходящее всерьез не воспринимаю. Это всего лишь очередная шутка Дани». «Тогда вам повезло больше, чем нам», – с иронией заметил Артем. «Да?» – Просковья Федоровна пристально посмотрела на нее Инга. «Ведь Грушин ясно сказал, здесь нет случайных людей. Либо шантажируемые, либо шантажисты. Вы кто?» «Открой личико, Гюльчатай!» – мрачно пошутил Валентин. «Но раз это шутка, я могу сделать шуточное признание. Я шантажистка!» – трагическим голосом произнесла модная писательница. «И кого вы шантажируете?» – подмигнул Артем. «Издателей?» «Киру!» – шепотом сказала Прасковья Федоровна. Та вздрогнула и покачала головой. «Не говори глупостей!» «Ну, разумеется!» «Я шучу!» – рассмеялась Прасковья Федоровна, тряхнув серьгами. «Надо же разрядить обстановку!» Похоже, Грушин ошибся, вздохнул Артем. Я не верю, что известная писательница, которая так замечательно держится и даже шутит, замешана в чем-то грязном. Ну не верю и все. Либо у вас, мадам, нервы железные, либо... Он не договорил. Артем Дмитриевич, я тоже хотел сказать, поспешно заявил Валентин, что это ошибка. Я понятия не имею, почему меня сюда пригласили. А почему же ты приехал, ощерился Артем. Грушин говорил что-то насчет слияния двух компаний, пробормотал Валентин. «Вот как? И ты поспешил сюда слить ему информацию?» «Нет, что вы, нет!» «Сссс», — сказал Кира. «Я слышу». Вновь машина подъехала. «Это следователь». «Кира!» «Да хватит трястись», — одернула ее Прасковья Федоровна. «Если это игра, то и следователь не настоящий». «Да, надо бы в первую очередь спросить у него удостоверение», — резонно заметил Артем. «Не хватало еще делать признание клоуну». «А вы все-таки хотите сделать признание?» — усмехнулась писательница. Самый молчаливый из присутствующих Сид, похоже, пришел в себя и теперь сосредоточенно поглощал крабовый салат, прихлебывая пиво. Покосившись на него, Инга вдруг сказала. «Не понимаю, при здесь Сид? Неужели кто-то может его шантажировать? Все и так знают, что он стриптизер. И чем больше скандала вокруг его персоны, тем лучше. А ему кого шантажировать? И зачем? Просковья Федоровна, вы ему что, денег не даете?» При этих словах Сид чуть не поперхнулся. Потом беспомощно посмотрел на жену. «Мать, ты-то веришь, что я ни при чем?» «Ах, я уже сказал, что отношусь к этому, как к очередной Даниной шутке. Я...» В это время на лестнице раздались тяжелые шаги. Все невольно замерли. Сюрпризы Грушина производили эффект разорвавшейся бомбы. Что на этот раз? Ряженые? Вошедший в зал вслед за Грушина мужчина был лет сорока. Невысокого роста, грузный. Он переваливался при ходьбе, как утка и костюм висел на нем бесформенным мешком. «Добрый вечер, граждане!» Пытаясь справиться с одышкой, сказал он, и, достав из кармана пиджака носовой платок, вытер вспотевший лоб. «Однако лестница у вас крутые, Даниил Эдуардович!» Артем стал нервно постукивать пальцами по столешнице. Инга вновь потянулась к бокалу шампанским. «Позвольте представиться. Следователь городской прокуратуры, майор юстиции Колованов Андрей Алексеевич», торжественно заявил вошедший. «Удостоверение», – попросил Артем. «Пожалуйста». Мужчина полез в карман пиджака. Артем взял его документы, изучал их долго и тщательно, чуть ли не обнюхивая. Потом сказал. «Да, похоже на правду. Лучше было бы позвонить по месту работы и уточнить, но...» Ночь на дворе. Не понимаю только, почему не из районной прокуратуры? Почему из Москвы? Ведь дело возбуждено по инициативе Грушина или как? «С этим граждане еще не ясно», – вздохнул Колыванов и повернулся к хозяину. «Присесть можно?» «И сесть, и закусить», кинул тот. «Может, выпить?» «Андрей Алексеевич». «Не-не-не», замахал руками следователь. «На службе нельзя. А вот покушаю с удовольствием». «Кто еще хочет взглянуть на документы майора юстиции?» обратился к присутствующим Артем. «Мы вам верим», кокетливо сказала писательница. «Уж вы, во всяком случае, разбираетесь в этом лучше нас». Остальные ее поддержали. Артем вернул удостоверение Колыванову. Тот засунул документ в карман пиджака. И сладко причмокнув, пододвинул к себе Жульен. Покосившись на него, Сид принялся делать себе бутерброд с черной икрой. «Не пропадай же, Добрук!» «Туз крестей!» «Казенный дом!» Негромко произнес Грушин. «Что?» – вздрогнул Инга. «Я говорю, что кому-то из вас выпадает казенный дом. Тюрьма, не иначе». «Итак?» «Андрей Алексеевич, что сообщил вам Грушин?» – настойчиво спросил Артем. «Что кое-кто хочет сделать признание». т тет, тет так сказать». Добровольно, что зачтется при вынесении приговора. Кира посмотрела на Колыванова с ненавистью, а Сид хмыкнул. Пока я отсутствовал, никто не надумал, обратился Грушин к сидящим за столом. И тут случилось неожиданное. Валентин Борисюк промокнул салфеткой рот и, поднявшись со стула, громко и отчетливо сказал. «Я!» Похоже, для самого Грушина я застала неожиданностью. Артем же уставился на зама по рекламе тяжелым, пронизывающим взглядом. Сид перестал жевать. «Скажите, пожалуйста», – покачала головой Прасковья Федоровна. она на вид такой приличный молодой человек». «А почему вы думаете, что я шантажист?» – с вызовом спросил Валентин. «Ну так признание же!» – растерянно протянула писательница. «Публично хотите покаяться или как?» – нашелся наконец Грушин. «Я хотел бы побеседовать с Андреем Алексеевичем наедине», – вздохнул Валентин. «Проконсультироваться». «Пожалуйста, пожалуйста. Я затем и приехал» исследователь со вздохом сожаления отодвинул тарелку. «Итак, один решился», – подвел этот Грушин. «Я рад за тебя, Валентин. Теперь тебе станет легче дышать». Борисюк побагровел и отошел к окну. Гости смотрели на него с откровенным любопытством. «Ну-с, Даниил Эдуардович, и куда нам, так сказать, пройти?» – встал со стула следователь Колыванов. «В соседнюю комнату. Это мой кабинет. Он небольшой, но удобный. Там вам будет комфортно. Прошу вас» кивнул следователь Борисюку. «Пройдемте». «А вы?» «Ничего не будете записывать?» «С опаской», спросил тот. «Это не допрос. Доверительная беседа в приватной обстановке, и все. То есть, наоборот, приватная в доверительной. А в понедельник вы наведаетесь ко мне в прокуратуру, и мы все зафиксируем. Оформим, как полагается. Подпишем протокольчик». Борисюк побледнел. Подошел было к двери, но у стола задержался, жалобно спросил. «Водички можно? Что-то в горле пересохло». «Да ради бога!» «Подсвечник возьмите», — посоветовал Грушин. «Тот, что на буфете. В кабинете тоже нет света». Валентин послушно направился к буфету. И тут Артем вскочил и бухнул кулаком по столу. Так что приборы жалобно зазвенели. «Нет, это черт знает что! Я требую, Грушин, чтобы ты это прекратил! Требую, наконец, чтобы включили свет! И я не заинтересован в том, чтобы признания делались кому-то постороннему. Я требую...» И он вдруг схватился рукой за сердце. Лицо Артема посерело, он осел на стул. Инга тут же кинулась к нему со словами. «Тема, тебе плохо? Сердце, да?» Писательницы Айкира тоже засуетились. Ассид посмотрел на бизнесмена с откровенным интересом. Как человеку, не имеющему проблем со здоровьем, ему было любопытно. Что такое боль? «Вот что значит жить в постоянном напряжении», покачал головой Грушин. «Довел ты себя, тёма «Замолчи!» – закричала Инга. «Ничего, ничего». «Мне уже лучше», – прошептал Артем и достал из кармана плоскую коробочку с лекарством. Сунул в рот таблетку и взял поспешно протянутый кирой бокал с минеральной водой. Пожаловался при этом. И в самом деле, нервы. «Артем Дмитриевич, вы меня не так поняли», – сказал вдруг Валентин, который все еще стоял у буфета. «Не хочу с тобой разговаривать. И чтоб завтра же, то есть в понедельник. В общем, ты меня понял». «Ну так что?» – спросил следователь. «Идемте», – решительно сказал Валентин и направился к двери. «Я вас провожу», – вызвался Грушин и тоже подхватил со стола подсвечник. Трое мужчин вышли из каминного зала. «Тебе лучше?» – негромко спросила Инга, обращаясь к Артему. «Да, прости меня». И он легонько сжал ее руку, потом встал из-за стола. «Прошу прощения, господа, но мне надо спуститься вниз. Я хочу выяснить, работает ли телефон. Мне все это не нравится». «Разумно», – заметил Сид. В это время Артем задержался у буфета, явно заинтересовавшийся его содержимым. И промычал при этом что-то невразумительное. Гммм. Постойте, спохватилась вдруг Парсковия Федоровна. Даня сказал, что здесь все разбиты на пары. Шантажируемый и шантажист. Если Валентин шантажист, то кого же он тогда шантажирует? И чем, а? артём уже направившийся было к дверям с подсвечником в руках, обернулся. Вы же сами недавно утверждали, что все это шутка. Да, но... Бизнасной шагнул в коридор. После того, как из зала унесли три подсвечника, там стало темно и мрачно. Оставшиеся два давали мало света. Буфет тонул в полумраке. Дверцы его были по-прежнему распакнуты «Мне не по себе», – зябко пожала плечами Инга. «Что он так долго?» «Кто?» – спросила Прасковья Федоровна. «Грушин. Когда он исчезает из поля зрения, я начинаю бояться». «Чего?» – вновь спросила писательница. «Перестаньте кривляться». «Кривляться? Нет здесь случайных людей, нет!» Инга вскочила. «Артем прав. У вас нервы железные, но это не спасет вас от...» «Я пойду и найду Грушина. Мне срочно надо с ним поговорить». «Неужели ты заберешь себе еще один подсвечник?» — жалобно протянула Прасковья Федоровна. «Здесь же будет совсем темно». предлагаете мне сломать себе шею в темноте?» — с вызовом спросила Инга. «И облегчить задачу Грушину? Ведь он хочет, чтобы никто не ушел отсюда». «Живым», — тихо добавила она. «Ну хорошо. Я вижу в коридоре полосу света». Я прекрасно ориентируюсь в доме. Еще бы. Ты здесь все углы обшарила, зло выпалила вдруг писательница. Не ответив на ее выпад, Инга подошла к буфету. Прошептала. Пистолет. бр Ужас какой. Мать, ты как? Спросил Ситу Прасковья Федоровны. Я, кажется, знаю, что делать. И что? Шепотом спросила писательница у мужа. Тот нагнулся к самому ее уху. Кира тоже приблизилась. Пока они что-то обсуждали в полголоса, Инга неслышно выскользнула в коридор. Похоже, она, подобно кошке, отлично видела в темноте. И в огромном доме, правда, прекрасно ориентировалась. «Я выйду на балкон и...» – громко заявил Сид. И обернулся. «А где же Инга?» «Ушла», – вздохнула Прасковья Федоровна. И сказала жалобно. «Мне надо в уборную. Все знают про мои больные почки. Санузел на первом этаже и на третьем. А на втором нету. Я возьму один из подсвечников. На улице не так темно». «На соседнем участке горит свет», – пожал плечами Сид. «Уж лучше, чем здесь. Пойду прикину, можно ли спуститься с балкона вниз. Или спрыгнув, не сломав себе шею. Заодно воздухом подышу. Жарко тут». И, подойдя к балконной двери, он отодвинул тяжелую портьеру. Потом сдвинул в сторону тюля, дернул за шпингалет. «Черт! Плохо поддается. Они уже окна на зиму закупорили. Понятно, почему такая духота. Я помогу», – метнул очки ему Кира. Видимо, ей до смерти хотелось выбраться поскорее из этого дома. Хоть через дверь, хоть через балкон, только бы выйти. Пока они возились с балконной дверью, Парсковья Федоровна взяла один из подсвечников и тихонько вышла в холл. В каминном зале стало совсем мрачно. Наконец балконная дверь поддалась, и Сид издал торжествующий вопль. Потом обернулся. «Мать! Где она?» «Ушла», – тихо сказала Кира. «Пойду обследую балкон. Кто знает, чего еще ждать от этого психа. «Может, пригодиться «Иди», – все так же тихо сказала Кира. Сид шагнул на балкон, а она зачем-то вновь задернула портьеры. Вернувшись на свое место, Кира буквально упала на стул, обхватив голову руками, и издала при этом тихий стон. Потом подняла голову и уставилась на буфет. Выражение ее лица изменилось. Кира вскочила и направилась к буфету.